Глава четвёртая. Кабинет для приёмов посетителей был прост. Голые стены без окон, лишь на одной светила газовая горелка, никакой мебели, кроме кофейного стола и трёх деревянных стульев у ближней стены. Перед ними стояло кресло из красного дерева, обшитое чёрным бархатом. Весьма гостеприимно, заметил Николас. Не вам говорить о гостеприимстве. Ступился за мастера Пётра Алексеевича. Когда гости приходят ко мне по приглашению, я всегда встречаю их радушно, укокол в ответ писатель. И когда вы в последний раз приглашали гостей? Каждую ночь я зову их, чтобы они явились ко мне из тени и даровали вдохновение. Мрачным голосом произнёс писатель, затем расплылся в улыбке. Нужного эффекта он достиг. Главный редактор, будучи человеком впечатлительным, пробежал глазами по тёмным углам. вам лишь бы было гореть, но я бы не советовал вам шутить там, где вы ничего не смыслите. И где же? В мире аферистов и шарлатанов? Пётр Алексеевич от возмущения надулся, чтобы выпалить раду о неуважительном отношении к потустороннему миру, однако не успел. Дверь открылась и в комнату вошёл мужчина. Высокий, широкоплечий, одет он был строго. Чёрный камзол, чёрные брюки, чёрные перчатки, на шее повязан красный платок. Но при этом лицо человека оказалось светлым, как и зачёсанные назад волосы. Он молча сел в кресло и внимательно посмотрел на своих гостей. Писатель дерзко смотрел в ответ. Редактор же, наоборот, съёжился и боялся поймать взгляд мастера. Ему казалось, что стоит им встретиться взглядами, как он сразу же провалится в эти бездонные карие глаза, двери в потусторонний мир. «Не одни вы пришли ко мне». Сказал мастер тихо. Голосом он обладал низким, с хрипотцой, от чего каждое слово отдавало лёгкой вибрацией в затылке. Да, там ещё несколько человек ожидают, начал говорить Пётр Алексеевич, но мастер остановил его рукой. Тише. Не о том говорю. Он указал рукой за спины гостей. С вами пришёл третий. Пётр Алексеевич моментально побелел. И если бы на нём не было одежды, то он бы слился со стеной. И кто же это? спокойно спросил Николас. Девушка или женщина? Мне сложно разобрать её голос. Губы Петра Алексеевича от переживаний высохли и слиплись. Кожа на спине пошла не просто мурашками, а настоящей волной. На писателя, кажется, тоже напала тревога, но он сохранял невозмутимый вид. Так вы не видите её? спросил он. Нет, только слышу. Они говорят со мной. А как вы понимаете голос женщины и девушки, особенно звучащий эхом потустороннего мира, разобрать? Не так-то просто. Но если мы сделаем ваше фото, она обязательно явит себя. Удивительно, сказал Николас. Если позволите, я ещё интересную тему для своей новой книги, и Пётр Алексеевич посоветовал вас. Значит, вам не нужен снимок? Пётр Алексеевич замотал головой. Нужен, сказал Николас, чем вызвал ужас у редактора. Без него роман не получится, но хотелось бы узнать и больше о вашей силе. Мастер поддался вперёд и улыбнулся белыми зубами. Я слышу мёртвых. Сказанная им фраза по-разному подействовала на слушателей. Писатель не сводил взгляд и, казалось, вообще не придал значения словам. Его спутник, наоборот, забегал глазами по пустой комнате, Надеясь на то, что они не встретят призрачной фигуры. Как я вам сказал, мастер обращался к Петру Алексеевичу. Их не увидеть нашими глазами. На это способен только объектив моей камеры. И то, если вспышка света выхватит их из иного мира. Вспышка света? спросил Николас. Именно о такой теории он думал. В голове тут же всплыли жалкие попытки поймать призрака в луч от электрической свечи. Именно, мастер говорил с гордостью. Собственная разработка, магниевый порох с тайным ингредиентом. Вспышка выходит настолько сильной, что ослепит человека на несколько минут, однако ловит отблеск призрака. Так что приходите ко мне через 2 дня, и мы поймём, кто вас преследует. Пётр Алексеевич с недоверием посмотрел на писателя. Воспалённый всей ситуации мозг рисовал страшные образы мёртвых людей, вцепившихся острыми пальцами в худые плечи автора. Спасибо, спокойно ответил Николас. До встречи. Буду с нетерпением ждать. Они вышли, погружённые в свои мысли. Николас ни капли не сомневался, что стал свидетелем дешёвого спектакля. Его редактор же наоборот верил каждому слову и даже, признался он себе, слышал по ту сторону не голоса в той комнате. Выйдет отличный роман, осторожно сказал Пётр Алексеевич. Только представьте, насколько завлечёт эта история ваших читателей. Боюсь, что финал разочарует. Они шли через общий зал, где всё ещё ждал в своей очереди начальник почтовой службы. Полицеймейстера пригласили следующим, так что его в зале не было. Ещё одна пара только что сделала снимок и вышла ещё из одной двери, оставив её незапертой. Хотя, если вы мне окажете услугу, обещаю, что сяду за первую главу, задумчиво сказал Николас. первую главу. Надежда отогнала суеверные страхи. Всё-таки поход пришёлся к статье, и мастер достаточно впечатлил писателя, чтобы тот изложил свои мысли на бумаге. Так что Никола ждать не мог. Он изучал открывшуюся комнату, в просвет двери и не смотрел на Петра Алексеевича. Хорошо, что мне нужно сделать? ответил он. Отвлечь того, кто решит войти сюда, сказал Николас и скрылся за дверью. Что вы собираетесь делать? Удивился редактор, но остановить писателя не успел. В итоге пришлось побороть волнение и сесть на ближайший к двери стул. Пётр Алексеевича глядел комнату. Только он и вчерашний гость Георгий Александрович в парадном костюме, которого ничего не волновало. Всё своё внимание он посвятил фотографии и даже не заметил странного исчезновения Николаса. Комната для фотографии ничем не отличалась от комнаты для встреч. всё так же никакой лишней мебели, только два деревянных табурета на фоне затянутой белой тканью стены, небольшая тумба с бокалами, шкаф с резными фасадами и ещё одна дверь, за которой наверняка располагалась проявочная комната. Но сейчас писателя она не волновала. Его привлёк крупный деревянный ящик на массивном трёхногом штативе. О таком устройстве Никола слышал. Он назывался «фотоаппарат», но видел его впервые. Немного состорожно поднял переднюю крышку и открыл объектив. Сомнений быть не могло. Тайна призрачного фото хранилась в этой коробке. С другой стороны крышка не поднималась, а открывалась как дверца. За ней оказалась ещё одна стенка с квадратной выемкой. Сюда, по всей видимости, устанавливалась карточка для захвата изображения. Все остальные стенки были плотно притянуты друг к другу, не позволяя свету проникнуть внутрь. Призрак точно внутри. Подумал Николас и решил вскрыть устройство. Время для Петра Алексеевича остановилось. К счастью, вокруг ничего не происходило, но и писатель всё ещё не вернулся. Через 2 минуты в сопровождении мастера вышел околоточный надзиратель Лаврентий Палыч. Они поприятельски беседовали, но главный редактор не слышал их слов. Как только вышел мастер, в его ушах заколотилось сердце, а во рту появился металлический привкус. Так что вы понимаете, что не явится, я не мог. Иначе бы к вам наведался участковый пристав, а он у нас человек суровый. Слова наконец долетели до слуха Петра Алексеевича, когда эти двое проходили мимо. При этом они даже не посмотрели на него. Я даже рад, что вы пришли, ведь наше знакомство не случайно, промурлыкал мастер. Людмила Матвеевна проводит вас. И если долг вновь заставит ваше благородие Навестить наше скромное ателье я буду только рад, полицеймейстер расплылся в улыбке. Они говорили ещё о чём-то, но слова уже утопали во внутреннем шуме Петра Алексеевича. Он проследил, как представитель власти вышел, а мастер жестом пригласил за собой Георгия Александровича. Лицо второго изобразило в один момент и радость, и тревогу. Всё это время Пётр Алексеевич не шевелился, кулаки от напряжения побелели, а на внутренней стороне ладони остались следы ногтей. Мастер открыл дверь и пропустил вперёд гостя. Затем он остановился и посмотрел чёрными глазами — привиделось — на Петра Алексеевича. Дверь за ним всё ещё была открыта. Внутри хозяйничал писатель и мог с минуты на минуту выйти, полностью сдав преступление хозяину квартиры. «Почему вы всё ещё здесь?» — спросил мастер. «Нужно срочно придумать ответ», — решил Пётр Алексеевич, но, обратившись к разуму, понял, что там пустота. «Жду Николаса!» — честно выпалил он. «Вам лучше уйти», — строго произнёс мастер. «Скоро случится таинство, а духи не любят, когда в их дела вмешиваются живые». «Хорошо», — закивал Пётр Алексеевич. «Славно», — мастер улыбнулся и скрылся за дверью. Николас ходил вокруг деревянной коробки, не зная, как к ней подступиться. Погружённый в инженерные мысли, он не заметил, как из второй двери вышел человек, «Что вы здесь делаете?» — испуганно спросил он. Вопрос застал писателя врасплох, но лишь на секунду. Повернувшись к незваному свидетелю, Николас глупо улыбнулся и почесал затылок. «Простите, перепутал двери, а когда вошёл, восхитился этим технологическим чудом», — сказал он, и практически все слова были правдой. Перед ним стоял парень не старше двадцати пяти, в чёрных перчатках и чёрном фартуке. На молодом лице неуверенно пробивались бакенбарды, А волосы на затылке росли торчком. Да. Человек сделал неуверенный шаг. Отличный зеркальный фотоаппарат, снимающий на фотоэмульсионную бумагу. Восхитительно. И вы не боясь, отлично с ним ладите? Смекаю маленько, но до мастера недалеко, ответил парень, его щёки покраснели. Николас Райт, писатель-мистик. Его рука возникла быстро. Фёдор, подмастерье. Юноша пожал тёплую руку писателя. «Я о вас слышал». Парень сменил расположение на предосторожность. «Вы пришли выведать секреты мастера. Вот только кроме него их никто не знает». Парень потупил взор. «Что вы?» — Николас рассмеялся. «Если узнать тайну, исчезнет вся магия. А эта магия нужна мне для моей следующей книги». «Вы будете писать про мастера?» «Именно так». «А там...» — голос дрогнул. «Найдётся место для подмастерья». Николас похлопал его по плечу. «Конечно, только если вы окажете мне услугу». «Хорошо, только если вы не станете нарушать покой мёртвых. Они этого не любят», — с пустым лицом произнёс Фёдор. «Почему вы так долго? Я чуть было не посидел, знаете ли!» Для наглядности главный редактор похлопал себя по лысеющей макушке, окружённой редкими каштановыми волосами. «И расскажите, что вы там узнали!» Я выполнил вашу просьбу, так что ж до главы. Редактор говорил, говорил, говорил, а Николас молчал. И почему же вы молчите? За главу усяду сегодня вечером, что же до остальных вопросов увы, но я не обещал вам на них ответов. Николас пожал плечами и зашагал вперёд. Распираемый возмущением Пётр Алексеевич последовал за ним. Они шли по Думской улице. Николас шагал быстро, Пётр Алексеевич семенил позади. Расстояние между ними увеличивалось. По пути им встретился мальчишка с газетами. Свежий выпуск Петербургского листка", надорвал связки мальчуган. "Читайте о призраке на фото". "Погодите", сквозь отдышку сказал Пётр Алексеевич и остановился рядом с юным газетчиком. "Одну, пожалуйста". Интересно было узнать, что такого пишут про мастеров в бульварных изданиях. Он достал 50 копеек и протянул мальчишке. Тот почесал соплевый нос, сунул монеты в карман и протянул свёрнутую газету. Когда редактор обернулся, писатель словно растворился в воздухе. Пётр Алексеевич вздохнул, но обрадовался, что больше не нужно поспевать за его шагом. Он сунул газету под мышку, осмотрелся и пошёл в развалку в сторону своего временного жилья.